За святой водой. Вкус воды познаётся тогда, когда мучает жажда. Всем нам знакома радость первых глотков, пил бы и пил. Но помните у Пушкина духовной жаждой Тамин. Что же такое духовная жажда и как утолить её нам? Агиасма слово греческое. Переводится оно как святыня. Именно так называется в православной церкви святая вода. Есть особый вид прихожан, очень распространённый. Они посещают Божий храм раз в году на крещение, запастись водичкой. С большими пластмассовыми канистрами, с бутылками из-под Пепси стоят они к раздаче и строго соблюдают, чтобы не отпускали без очереди. Согнувшись под тяжестью своей ноши, которая, как известно, не тянет При хозяине, удовлетворённый ненапрасно прожитым днём, возвращается в своё жилище, разливают водичку по бутылкам, банкам, кастрюлям, по хозяйски оглядывают запас. На год хватит до следующей крещенской раздачи. Простите мне ироничный тон. Я позволила его не потому, что осуждаю этих людей. Слава богу, что хоть раз в году ходят. Но великое агиасма, крещенская вода, требует особого трепетного к себе отношения. Святая вода не только та, которую освящают по особому чину священники. Многие православные святые имели особую силу изводить из земли источники по молитвам своим Господу и Его Пречистой Матери. История сохранила нам не только имена этих святых, но и сами источники, в коих до сей поры не оскудела благодать и исцеляющая сила. Давайте вспомним одно такое событие. Древняя речь пойдёт о V веке. Чудная платановая роща украшала святые ворота великого Константинополя. В роще бил родник, вода которого была необыкновенно вкусна, прохладна и целительна. Шло время, за русский старником родник, затянуло воду зелёное тина, стал он почти незаметен для человеческого глаза. Проходил как-то мимо знатный воин Лев Маркел, а навстречу ему слепец, старый, измученный. Беспомощно ощупывает посохом дорогу, тянет руки, просит пить. Лев Маркел был человеком добрым. Взял слепца за руку, привел в прохладу под сень широких платановых листьев. «Посиди тут», — сказал, — «а я пойду, поищу тебе водички». Пошел. Пошел. Да только всего несколько шагов сделал, как услышал женский голос: "Не ищи воду далеко, она здесь, с тобой рядом". Остановился. "Что за дела такие? Нет никого". А голос. Вертит головой по сторонам, удивляется, а голос опять: "Царь, под сенью ручье есть родник, найди его, набери воды, напои жаждущего, а тину, что затянула родник, положи на глаза несчастному". И построй на этом месте храм, будет у него великая слава. Удивление льва Маркела сменилось сердечным трепетом. Он понял: царица небесная благословляет его на благое дело. Но почему она назвала его воином царём? Всё сделал, как было велено, и воды набрал, и тину приложил на глаза слепца. Чудо не замедлило. Прозрел слепец, в ликовании пошел в Константинополь благодаря Божию Матерь. А Маркел вскоре стал императором. Теперь уж царь сделалась обычным к нему обращением и повелел царь очистить родник, выпустить на волю его чистые струи, построить рядом храм. Тогда же была написана и икона, именуемая с тех древних пор живоносный источник. На иконе изображена высокая большая чаша. Над чашью парит Богородица, держащая в руках предвечного младенца. Десница младенца благословляющая. Через сто лет на этом месте был построен еще один храм. Роскошный, изящный, а при нем монастырь. Очень скоро потянулись сюда люди с молитвой об исцелении. По вере своей и получали. Исцеления в платановой роще происходили постоянно, и слава о живоносном источнике достигла самых отдалённых уголков. Один грек собирался посетить источник, но всё откладывал дела, состарился уж. Когда сел наконец на корабль в сторону Константинополя, до да тяжело на корабле заболел. Перед смертью успел попросить спутников: "Я умираю, но вы всё равно отвезите меня к живоносному источнику. Так и сделали. Добрались до места, вылили на усопшего три ведра святой воды перед погребением, помолились перед иконой. И вернулась к греку жизнь. Остаток ее провел он здесь же, в монастыре Иноком, рядом с источником, и был похоронен. С древних времен известна икона живоносной источникой на Руси. Память ее отмечается в особый день, в пятницу Светлой Седмицы, пасхальной недели, и это лишний раз доказывает, как почитаема она среди народа русского. В начале XVIII века список с иконы «Живоносный источник» был принесен в Саровскую пустынь. Великий старец Серафим очень почитал икону, многих отправлял к ней молиться. Есть икона «Живоносный источник» и в Москве. В Царицыно Дмитрий Кантемир, советник Петра I, построил храм, о перестраивал и обновлял его сын Контимир Антиох, известный русский поэт. Более 200 лет не прекращались службы в храме Живоносный источник. Перед самой войной его закрыли. Да если бы только закрыли, а то разграбили. Чего только тут не было. Гудела трансформаторная станция, стрякотали типографские станки, шуршала стружка в столярной мастерской. Теперь храм возвращён православным христианам. В нём возобновились службы. А рядом с храмом глубокий тенистый овраг, на дне его источник живоносный. Конечно, любой источник, изведённый в святом месте или по молитвам угодников Божьих, можно назвать живоносным. Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды, читаем в Библии. А Евангелие от Иоанна повествует о купальне у овечьих ворот, куда время от времени сходил ангел и возмущал воду. Сам Христос вошел в священные воды Иордана и принял крещение от его предтечи Иоанна. Иорданские воды с тех пор несут в себе особую благодать и силу. Сейчас, когда паломничество в святую землю стали обычным явлением, обычными стали и слова – Я купался в Иордане. Во многих семейных альбомах хранятся теперь фотокарточки. Паломники в длинных белых рубашках входят в воду. Иордан, такой недосягаемый и такой привычный. Хорошо ли это? Наверное, хорошо, что мы, накопив денег и оформив заграничный паспорт, стремимся приобщиться к великим христианским святыням. Только бы не позволить собственному сердцу обыденности. только бы запретить ему при этом привычно стучать. Щедрая Россия наша на живоносные источники. Святые, великие подвижники возводили по своим молитвам родники, украшая ими, как сверкающими самоцветами, скромный и неброский русский пейзаж. Один только Сергий Радонежский извел за свою жизнь два источника. Один прямо на Маковце, на месте будущей Троицы Сергиевой Лавры, когда братья возроптала далеко, мол, отче ходить нам за водой, то место теперь утеряно. Правда, время от времени молодые, полный энтузиазм семинаристы начинают вымеривать шагами землю вокруг семинария, искать где же. Но если бы знали древние черницы о ревностных потомках, оставили бы кусок бересты с картой, где искать, не подумали. Но уже в середине XVII века в утешение братии во время ремонта Успенского собора забил родник. Был в обители слепой монах, пофнутьем звали, и спел водички, прозрел. Стали и другие черпать пригоршнями, и другие чувствовали прилив физических и духовных сил. Теперь на месте того родника расписная надкладезная часовня. По сей день утоляет жажду страждущих тот родник. к нему с утра до вечера очередь уехать из лавры, и не набрать святой воды, не годится. Некоторые даже утверждают, этот родник и есть тот самый, который сам Сергий вымолил для братии. Как ни велик соблазн поверить, но это другой источник. Хотя тоже живонусный, утверждаю я это со всей ответственностью, потому что часто после поездки в лавру привожу домой эту удивительную воду. А вот в пятнадцати километрах от Сергиева Посада, недалеко от деревни Малиники, есть источник Сергиев. Вот он-то как раз изведен самим радонежским чудотворцем. Однажды, почувствовав ропот среди братьев и не желая давать ему ход, Сергий ушел из обители или сами направился в сторону Киржача. По дороге остановился как раз здесь и долго молился. Молитва Сергия была услышана и И в глухом лесу заискрился серебром чистой воды родник. 600 лет минуло, а жив родник. Не только жив, а стал двадцатиметровым водопадом, под сильной струёй которого не так просто удержаться на ногах. На самом верху водопада маленькая часовня сруб, с иконами на четыре стороны и лампадками над ними. Здесь поют сакафисты Здесь постоянно горят свечи. Отсюда, по трём деревянным желобам, сильная струя воды устремляется вниз, к маленькой речушке Вондике. Чуть пониже оборудована бревенчатая купальня. Круглый год идут и идут к роднику за исцелением. Даже в сильные морозы чудушные старушки отважно встают под его леденящую струю с молитвой преподобной уче Сергии. Мали бог о нас. Три раза положено, говорят, омыться. Многих ворубы бегут прочь от такой невиданной дерзости. В мороз, под ледяную воду, конечно, только самые уверевшие позволяют себе прийти в малиньки зимой. А кто покрепче телом, да повыносливее, да понедоверчивее, те ждут лета. А летом с печалью приезжаю сюда летом. Зелёное поле вокруг источника превращается в непреступный плацдарм. Большое народное гуляние. В купальниках, плавках, семейных трусах и просто в исподнем ломятся паломники к благодати святого ключа. Толкаются, падают на скользких деревянных ступенях, царапают в кровь голые животы. Зрелище летних малинников некрасиво. Ополоснувшись, стелят паломники в холодке скатерть самобранку с бутылём по центру. Врубается музыка. Иногда прозвучит чей-нибудь вразумительный голос: "Нашли место, здесь же святой источник, но за музыкой и тостами разве услышишь агиасма, святыня, живоносный источник места нашего духовного возрочевания. Здесь должно звучать молитвы, здесь должно быть тишине. Духовная жажда утоляется не наспех и не большими глотками через край трёхлитровой банки. Есть духовная культура, которая важна для каждого из нас, и у культуры этой свои законы. Икон же ванусный источник было на Руси очень много как раз потому, что потребность утолить духовную жажду жила и живёт в нашем народе. Перед ней молились уставшие от скорби люди, перед ней молились те, кто вдруг утрачивал веру, вслушивался во вражние наветы, но боялся, очень боялся жизни без Бога. Богородица взглядыщая над чаши, обнимающим младенца, пристально всматривается в глаза молящихся. Ей ведомы наши сомнения, усталость, страх, но и хорошо видны и то, в чём мы засомневались. Жизнь без веры это высохший источник, это затянутая тиной канава. В такой жизни нет будущего. Давайте вспомним самарянку из Евангелия от Иоанна. пришедшую к колодцу зачерпнуть воды. Христос просит пить, а она в недоумении: "Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок". А Христос говорит самарянке о другой воде: "Тот, кто станет пить её, не будет жаждать вовек". Она просит: "Господин, дай мне этой воды", ещё не понимая, о чём идёт речь. Христос говорит самарянке у колодца. Был просто колодец. но после встречи со Спасителем стал он живоносным источником. Была просто самарянка, грешная женщина, а стала проповедницей Божьего Слова. В 66-м году от Рождества Христова приняла она мученическую кончину, была брошена в колодец. Звали ее Фатиня Светлана. С евангельских времен до наших потребность в живой воде не пропала. Напротив, Пережив богоборческие времена, мы особенно мучительно переносим эту жажду. Мы даже не всегда понимаем, что она такое: беспокойство души, немирность, беспричинное томление. Мы ищем в стороне от святого живоносного источника утоление своей жажды, ищем, кто где, и не находим. И гневаемся на жизнь, на её путы, сдерживающие наш нетерпеливый голуб. Перед иконой живоносный источник, может, и вразумеемся. Может, дона будет нам ясностью ума и простая мысль посетит. Не там ищу, не там утоляю жажду. Сейчас путь тихло, а ведь совсем недавно ещё мы, как чумовые, бежали к голубым кранам с тяжёлыми, как гири, банками с водой заряжать. На нас и на наши банки пучил глаза очередной телеаферист. Мы пучили глаза на телеафериста. Эта игра в гляделки была как болезнь, почти эпидемия. В редком доме не находилось желающего воздариться даром. Потом мы пили заряженную воду до изнеможения, отдышимся, опять пьём, отдышимся опять. Переполненные желудки, мочевые пузыри, отёки под глазами. А ведь не дураки вроде, образованные, пожили повидали всякого. Господь, по словам крещенского песнопения, очищение водою роду человеческому дарует. А мы не воспротивились на друганню над водой. грех. А батюшка, когда придём на исповедь, спросит, как с расенсом ходили, воду заряженную по телевизору пили, наложите петимию, и будет прав. Сами нагрешили, сами будем исправлять. А за помощью и утешением подойдём к иконе живоносный источник. А потом выберем время и посетим один из многочисленных святых источников, будь то Сергиев в Малинниках или Повнутье в Оптинской пустыни, или Серафимов в Дивееве, и смоем с себя в их живительных водах всё, что мешает нам и запутывает нас. Будет гореть здоровым жаром плоть, прояснится голова, затаится душа в ожидании необыкновенного. Пусть ожидание не будет напрасным. Пусть даруется душе от живоносного источника удивительная сила. Очень хотела саморянка живой воды и просила её у Господа. Она не знала, что за вода, а просила. А мы-то грешные знаем, а не проси.